Наконец вернулись, путешествие было довольно долгое, но в итоге получил камень и рапиру. Их сесель путешествия заняло несколько дней, и за эти несколько дней он получил лут. Лут магический камень Биранга, Смордагарша, Рапира до да из Мифрила. Камень он, само собой, сам забрал себе, но вот рапиру ему передал командир рыцарей. Может, увидел, как я смотрю на нее с жадностью в глазах? «Госпожа Сисиль, думаю, вы можете уже спускаться». Я поняла. Командир сопровождал их до самого города. Но вместо того, чтобы попросить о помощи командира, Сесель решила продолжить ехать на его спине. И только сейчас она спустилась на землю. Как только они вошли, вся семья барона уже ждала их у входа. Сесиль. Папа, я вернулась. Перед ним развернулось трогательное воссоединение. Или должно было, но все глаза собрались не на Сесиль, а на Алине. Вызови доктора немедленно. Есть. Как только его взгляд упал на Алина, выражение облегчения на лице барона тут же изменилось. Он в ту же секунду отдал приказ дворецкому. Если так подумать, выглядел он сейчас, должно быть, мерзко, а пах и того хуже. Как Сисель вообще ехала на его спине, пожеванный мордогаршем, избитый и порубленный дограхой, вымоченный в блевотине, крови и слюнях. Да, раны уже зажили, благодаря траве, но по дырам в одежде было очевидно, что травмы у него были смертельными. «А, я в порядке. Я сразу же использовал лекарство». Как только он понял, почему все на него так пялились, Ален тут же поднял руку, чтобы показать, что он в порядке. «Эх, полагаю, отныне нужно еще и побольше одежды запихнуть в хранилище. И да». Меры против ядов однозначно. Все-таки не зря сходил, да? Узнал немало нового. Ален вдруг осознал, что за эти несколько дней, бедлама он получил куда больше, чем во время своей охоты на слизни вокруг замка. Это был совершенно другой тип опыта. Например, его понимание навыков, которые он получил во время боя с Даграхой, было невероятно важным. Но от убийства людей опыта все-таки не получаешь. Когда командир расправился с Даграхой, в его книге не появилось никаких новых записей. Кажется, Бог этого мира не хотел, чтобы люди качались друг на друге. После осмотра врачей и ванны ему сказали прийти в обеденную и рассказать, что же все-таки произошло. На самом деле это был первый раз, когда ему специально подготовили ванну и он смог насладиться таким обыденным событием из прошлой жизни. Блаженство. Когда он вошел в обеденную в новеньком с иголочки черном наряде слуги, ему указали на стул, примерно в центре длинного стола. Обычно барон сидит во главе стола, но в этот раз он просто сел напротив Алина. Сесиль тоже пришла, немногим позже. «Я понимаю, возможно, вы устали после всего, но нам нужно определиться с дальнейшими действиями сейчас. Ален, объясни, что произошло». Ну и раз уж все собрались, Ален начал свой рассказ. Про магический корабль, про разговор Виконта, Корнелла и королевского посланника, их прыжок с корабля и побег, их встречу с Мордогаршем и, в конце концов, их столкновение с убийцей. Хм, да, без сомнения, все затеял именно Корнелл. Да, ваше превосходительство, он подкупил королевского посланника и использовал внутридворцовую борьбу. В этот раз интересы Виконта удобно совпали с интересами фракции короля во дворце, который необходимо посадить на пост министра юстиции своего человека. И для этого им нужны деньги. Много денег. «На много взяток». Викант лишь предложил им план. «Хорошо, я понял, Себас. Мы отправляемся во дворец, чтобы доложить обо всем королевской семье. Слушаюсь». На кулаках барона на столе проступали вены. Кажется, он довольно зол. Была похищена его любимая дочь, и теперь он собрался отправиться во дворец, чтобы лично положить этому конец. Вот только... «Доложить? Э, э, эй, что вы хотите сделать? Лучше, наверное, для начала просто спросить, что конкретно он собрался там творить». «Очевидно же, я сообщу обо всем королевской семье. Это все еще королевская семья. Они должны ценить свою репутацию хоть сколько-то. Они наверняка не спустят им это с рук». «Наверняка спустят». «Контракт-то? Корнеллу кто дал?» Если бы противником был один виконт, это еще ладно, но в такой ситуации... В лучшем случае они хвост обрубят вот и все. Впрочем, барон и сам наверняка это понимает. Его слова так и сквозят отчаянием. Вы уверены? Не могли бы вы выслушать мое предложение? Все это время разговор вели только барон и Ален. Кроме них в комнате было все семейство» а также дворецкий командир, но практически никто до сих пор голос не подал. В этот раз спас Сесиль Ален, и он решил, что, возможно, в этот раз ему позволено высказаться напрямую. «Что? Говори. Я откажусь от 30% прав на мифриловую шахту. Э? Э?» Вдруг в обеденный поднялся шум. Могу ли я использовать свои права на добычу, чтобы попросить корону как следует расследовать это дело? Что? Хочешь купить королевскую семью? Так же, как Корнел? На секунду до речи даже потерял. Настолько барон был взволнован. Именно ваше превосходительство. Теперь они думают, что я продам свои права ради Сесиль. Но это не совсем так. Нет, но... «У рыцарей есть поле битвы рыцарей, но вы не рыцарь, ваше превосходительство, вы аристократ, и лично я считаю, что у аристократов есть свое собственное поле битвы и свой собственный способ сражаться». «Поле битвы аристократа?» «Верно, покажите, пожалуйста, свои руки». «Э? Что?» Судя по лицу барон, вообще не понимал, о чем речь, но, следуя серьезности атмосферы, сделал, как просили. Барон показал Алину ладони обеих рук, практически не задумываясь. Остальные тоже уставились на ладони барона. Не знамо, что они пытаются там найти. Ваше превосходительство, теперь настало время запачкать эти руки. Пожалуйста, покажите им, как сражаются аристократы. А, Ален, следи за языком. Будучи верным слугой дома Гранвер... Дворецкий, как и ожидалось, не мог стерпеть подобных слов, но... «Нет, Себас, все в порядке». Но ведь, глядя на состояние барона, слова застряли у дворецкого в горле. Барон опустил глаза на свои ладони и молчал. И по его щекам вдруг потекли слезы. «Знаешь, Ален, когда я был примерно твоего возраста, я предстал перед отцом и заявил... Доверь эту территорию мне, вместе с братом мы обязательно ее защитим. Все еще, глядя на ладони, барон заговорил, будто припоминая какое-то важное для него воспоминание. Воспоминание о том времени, когда ему было всего десять с небольшим. Мой старший брат унаследует территорию, а я буду во всем ему помогать. Детские мечты, они всегда красивы. «Этот брат не дожил до двадцати. Себас, ты ведь еще помнишь, как мы тогда старались?» Эх. Дворецкий поклонился на слова барона, а Алин лишь молча продолжал слушать. «Мой брат учил меня благородству дворянина, как быть честным и справедливым, и до этого самого дня я всегда собирался оставаться на этом пути. Но, возможно, я ошибался». «Это действительно поле битвы аристократов. Если с моими детьми опять что-то случится...» Барон перевернул ладони и оперся ими о стол, вставая. «Я буду сражаться как аристократ». «Прости, Ален, я использую твои трава на добычу. Себас, приготовься к отъезду». «Слушаюсь». «Ну вот, хорошо. Наверное. По крайней мере, проблем теперь быть не должно». Карнелл тоже использовал права на добычу в качестве приманки, и это сработало с нынешней итерацией королевской семьи. И теперь, раз уж этим вопросом порешили, мне бы еще узнать кое-что, пока они в столицу все не отправились. Эм, ваше превосходительство, это ни в коем случае не условие передачи моих прав на добычу, но... М? Что?» «Если возможно, не могли бы вы мне рассказать об обязанностях дома Гранвер? Все-таки я очень хочу об этом услышать». «Верно, да, точно. Насчет этого давай позовем учителя». Запнувшись на секунду в итоге, барон наконец пришел к какому-то решению. «Ммм, для этого нужно отдельно учителя вызвать? Это что, что-то вроде обычного урока для детей аристократов будет?» Таким образом, бароны дворецкие в сопровождении замкомандира рыцарей отправились в столицу. То, что произошло в конце этого года в кругу дворян, прозвали метаморфозой дома Гранверов. Несколько аристократов, в том числе и Викант Корнелл, были наказаны за подкуп и подделку документов. Хоть Корнелл и протестовал, утверждая, что его подставили. В итоге это лишь привело к тому, что корона обвинила его в восстании за отказ сотрудничать со следствием и отправила на его территорию тысячу рыцарей королевской гвардии, лучших в королевстве. В результате было обнаружено еще множество других преступлений, и территория полностью была изъята королевской семьей в их личное владение. Со стороны придворных чиновников, некоторых аристократов и особенно королевского посланника, раздавался ропот. Откуда, мол, такая жестокость в наказании? Но в итоге недовольных ждали железные клетки, их дома разрушения, а территории новый хозяин. По королевству прокатилась волна чисток, сравнимая только с великой чисткой талантов. Также был слух, что все это было вызвано одним бароном, который пришел в настоящую ярость после того, как похитили его дочь. Ради этого барона королевская семья уничтожила почти целую фракцию аристократов. Также ходили слухи, что в этом замешан мифрил. Многие спрашивали, стоило ли заходить так далеко ради одной дочери, которая, скорее всего, все равно не останется в семье. Но никто таки не сказал об этом барону в лицо. «Ни у кого теперь не хватало смелости».